Глава четвёртая Мне казалось, что время в ожидании возвращения Верна тянется ужасно долго. Я пробовала отвлечься, сосредоточившись на какой-нибудь мысли, но безрезультатно. Мысли носились в моей голове как шальные. Я даже уже позабыла, на каком месте своего рассказа остановилась. Мне страшно хотелось выпить, и всё тут. Нарезая круги по комнате, я то и дело поглядывала в окно, Наконец усела из газеты у столика. Перелистнула несколько страниц, не понимая, что читаю. Затем пошла проверить, как там Войток. И тогда услышала, как открывается дверь. Сразу после этого в тишине послышался звук шагов. Кто-то ступал медленно, осторожно, словно шел по минному полю. Я затаила дыхание. Выдохнула только, когда услышала, как Дамиан зовет меня по имени, вышла из спальни и тихо затворила за собой дверь улыбнулась Вернеру, выглядевшему так, будто он разминулся со смертью. «Что-то не так?» — спросила я его. «Нет, нет, просто ты напугала меня». «Чем?» Он тряхнул головой и отмахнулся, вынув из сумки Просека, сел за столик и стал возиться с пробкой. Я уселась напротив, глядя на него. Справлялся он плохо. В иной ситуации я сочла бы, что это довольно мило, но сейчас мне просто хотелось выпить. Открыв, наконец, бутылку, он пролил немного вина на стол, чуть слышно обругал себя и огляделся. — Не расстраивайся, — успокоила его я. — Утром уберем. Да просто ищу. Где взять фужер? — Да? — я засмеялась. — Вот уж то меня абсолютно не волнует. Взяв бутылку, налила вино в стеклянную колбу заварного чайника оставленного прислугой на случай, если гости захотят заварить чай. Через минуту Вернер пил пиво, а я свой любимый напиток сразу почувствовал себя лучше. Мысли в моей голове упорядочились настолько, что я уже четко знала, как буду продолжать. Дамьян был скованным, и то и дело глядел с тревогой в окно. Я решила, что будет лучше направить его раздумья на что-то другое, не связанное с предполагаемой угрозой со стороны людей Роберта или Каймана. Несомненно, мы нажили себе врагов, но никто из них не знал, где мы находимся. Никому не было известно, на какой машине мы передвигаемся. В данную минуту ничто нам не угрожало. «На чём мы остановились?» — спросила я. «На том, что в какой-то момент ты поняла, больше не выдержишь. Это мягко сказано», — уточнила я, отставляя чайник в сторону. «Я оказалась за гранью терпения. Догадываюсь». И тогда решила действовать. Почему же просто не связалась со мной? Не имела возможности, Роберт следил за каждым моим движением. Знаешь, скольких усилий мне стоила одна единственная минута разговора в речь. Я вынуждена была воспользоваться им, потому что стук клавиш не вызывал у него опасений. Ни у него, ни у тех, кому он платил за то, что стерегли меня. Вернер удивленно поднял брови. «Речь идёт о богородниках, уборщице, охранниках. Все следили за мной. Ты говоришь так, словно была узницей в собственном доме?» «Была. И не только в доме». Дамиан прижмурил глаза, будто мои слова вызвали у него физическую боль. «Я долго думала, каким образом связаться с тобой?» Продолжила я поспешно. Нужно было найти способ, не вызывавшего Роберта подозрений и канал связи, который могла бы хранить в тайне не несколько часов или дней, а значительно дольше. Я не знала, сколько времени у тебя уйдет на то, чтобы приехать ко мне, а у меня перевод всех финансовых средств и подготовка побега. Вернер слушал внимательно, стараясь не упустить ни слова. Я отметила про себя, что давно уже никто так ко мне не относился. Никто так на меня не смотрел. Да, с ним я могу наслаждаться ощущением, подлинной безопасности. Ему не нужна была организация, которая могла бы противостоять мафии Каймана. Хватало того, что он был готов на всё ради меня. Я пристально и долго смотрела на Дамиана, чтобы тот не заметил, как разбегаются мои мысли. Он нервно поёрзал, глотнул пиво и произнёс. «Не очень понимаю, как найденное тобой средство могло помочь, потому что не знаешь» что за все эти годы я научилась манипулировать Робертом, по крайней мере, до определенной степени. То есть я понимала, что если ночью разозлю его и спровоцирую на большую жестокость, то днем смогу рассчитывать на большие уступки с его стороны. Он был как маятник, а я научилась придавать ему нужное направление. Звучит малость пугающе. Я пожала плечами. Со стороны, конечно, так оно и воспринималось. В последнее время единственным способом воздействия на мужа стало побуждение его к тому, чтобы он бил меня чаще и сильнее. Пожалуй, это было лучшим из всех подтверждений того, в каком токсичном, патологическом мире мне пришлось жить. Однажды ночью я стала предъявлять ему претензии в отношении секса. Не задумываясь, продолжала я. Дамин с трудом сглотнул, а до меня только теперь дошло, что его воображение работало в данный момент на полных оборотах. «Он был сексуальным пояснила я. «Удовлетворялся только насилием». Вернер кивнул. «Я использовала данный прием, чтобы посильнее разозлить его, когда он начинал свой ежедневный ритуал». Думается, это было нетрудно. Да, не нетрудно. Мне не хотелось даже мысленно возвращаться к тем событиям. Когда я стала упрекать Роберта в импотенции, в неспособности заниматься сексом и еще в тяге к мужчинам, он сделал все, чтобы доказать мне, что это не так». Это было обычное изнасилование, которому предшествовало битье. Битьем все и завершилось. Я не думала, что муж зайдет так далеко. Сексуальное насилие никогда не входило в список его предпочтений. Казалось, что он вообще не нуждается в нем для утоления своей извращенной жажды. Однако в тот раз я сумела подтолкнуть Роберта к нему. Я должна была это сделать, так как иного выхода у меня не было. На следующий день все было как всегда. Продолжила я. Он не просил прощения, поскольку понимал, что не заслуживает его. А умолял меня, чтобы я отплатила ему тем же. Хотел получить садом азахистское удовлетворение. Хотел мести. Или старался произвести такое впечатление. Нет, — ответила я твердо. Это было реальное сожаление. Реальное чувство вины. Как-то он не показался мне тем, кто он. Я хорошо его знала, Верн а вернее их двух разных, по сути, Робертов Рейманов. И сейчас описываю тебе того другого. «Окей». Его голос звучал неуверенно. «Впрочем, это и понятно. Утром я воспользовалась результатами ночного труда. Каким образом?» Принудила его пообещать мне выезд. Кратковременный, однодневный. В глазах Вернера появилось понимание. «На концерт во Вроцлав?» да. Я начала планировать еще за несколько месяцев, едва узнав, что будут выступать фоу-файтерс. Знала, что там наверняка появится Блицер. Он не мог пропустить такой случай. Я глубоко вздохнула и откинула челку с олба на висок. И я тоже. Ты никогда не была фанаткой этой группы? Я улыбнулась. Но роберт об этом не знал. Более того, он был уверен в моей исключительной любви к данному коллективу. даже так Я мучила их альбомы с момента, когда узнала о предстоящем концерте. И когда подошло назначенное время, Роберт уже ничуть не сомневался, что мне действительно очень хочется увидеть их вживую. Дамиан, подняв брови, тяжко выдохнул, словно мой рассказ начал его утомлять. В тот день я сделала заказ в магазине одежды. Довольно сообщила я. Купила для Роберта серую блузу с капюшоном. С надписью «Нечего терять» логотипом «Фу «Точно. А для себя футболку, которая навела меня на твои подсказки?» Наконец-то я почувствовала в его голосе признание. Это был единственный способ добиться своего, не вызывая подозрений. Роберт скрупулезно контролировал все мои покупки. Именно он всегда решал, что я могу заказать. Вернер даже вздрогнул, все отчетливее представляя, до какой степени моя жизнь была подконтрольна. Для меня было важно, чтобы он это понял. Я хотела добиться, чтобы благодаря этому Дамиан почувствовал, что мы сможем вернуть хотя бы часть из тех прошедших впустую десяти лет, но не была полностью уверена, что достигла своей цели. Итак, мне осталось только заказать билеты, — добавила я, — и рассчитывать, что Блицер заметит тебя. Нет, наоборот. Я боялась привлечь его внимание и не желала рисковать, ведь я была там с Робертом. «Ну да. Но на концерте находился и глазур. Он должен был заснять меня и разместить снимок на интернет-сайтах и страницах, связанных с Фо-Файтерс. Я знала, что Блиц появится не в одном, так в другом месте». Вернер неопределённо кивнул. «Если речь шла о съёме девчонок, на него всегда можно было рассчитывать», — заметил он каким-то чужим голосом. «И не только. Дамиан не договорил, Но я догадалась, о чём он хотел сказать, что и в других делах на него тоже можно было положиться. Я не хотела думать об лице, поскольку мысль о нём вызывала у меня угрызение совести. Он никак не должен был погибнуть. Мой план не предусматривал это. Однако я не могла предвидеть всё, чтобы сосредоточиться и сделала глоток просек. Хотя для ясности мысли мне требовалось ещё несколько. Верн, в глядя на меня, произнёс. «Вообще-то, Фил Брэдди должен был удостовериться, что Блицер пойдёт намеченным тобой путём. Глазур», — поправила я. «Ну, да. Откуда, кстати, эта кличка?» «Из-за шрама на лице». «Глазур» — с польского «глазурь». Намёк на характерный вид шрама. «Соответствует». Я пожала плечами, прикидывая, в каком месте перехватить, принять нить рассказа. Решила все-таки следовать хронологии. Начала говорить о том, с каким нервным напряжением отслеживала действие Блица, как ждала, что где-то появится знак того, что Дамиан тоже включился в поиск, и как была изумлена реакцией полиции. Прокотский действительно повел себя, скажем так, ответственно, отметила я. Сразу побеспокоился об исчезновении всех снимков и следов. Хотел сделать как лучше. Возможно. Несомненно, его единственного я не подозревала ни в чем. Он берег меня все эти годы. Однако откуда-то произошла утечка. Не обязательно от Фалкова. Буркнул Вернер. И именно эта утечка привела к смерти Блица. Я с ожалением покивала. Знаешь, кто это сделал? Нет ответила я. Наверняка кто-то посторонний, нанятый людьми Каймана. Сомневаюсь, что тот использовал бы для убийства своих людей или продажных полицейских. Но я прекрасно понимала, о чем он хочет спросить, и не собиралась уклоняться от ответа. Будет лучше, если Вернер самостоятельно уложит всю информацию в своей голове. «Но почему обвинили меня?» — спросил он после паузы. Ведь Прокоцкий должен знать, что это не я убил Блица. Допустим, он знает. Ну, я уже сказала тебе, что он считает себя обязанным охранять меня. Вот как? Удивляешься? Спросила я, вертя колбу, в которой клокотали пузырьки углекислого газа. Это полицейский старой закалки, который дал мне слово, что я буду в безопасности. После того, как Кайман организовал убийство моих родителей. Прокоцкий поклялся самому себе, что сделает все, дабы такая же судьба не постигла и меня. И все же обвинил меня в убийстве, которому я не причастен. Он только обратил внимание прокурора на «вот только не надо». Речь идет о том, что это было его решение. Зачем он так сделал? «Чтобы уберечь меня», — ответила я с тяжелым вздохом. «Он решил, что именно ты становишься для меня наибольшей угрозой». Дамиан тихонько фыркнул, словно я сморозила неимоверную глупость. «Он был уверен, что всю эту операцию проводит Кайман», — добавила я, «и что спустя годы тот нашел способ настичь меня через тебя». Хм. Прокотский был уверен, что ты в конце концов узнаешь правду и отыщешь меня в Приморье, и что следом за тобой туда... Доберутся те, кто все эти годы намеревались мне отомстить. Он мог бы просто... Что? Связаться с тобой именно в то время, когда ты от всех скрываешься? Наверное, лишь теперь до Вернера дошло, что как раз в тот момент, когда нашел тело приятеля, он был вне подозрений, но сходу решил, что его подставили и будут преследовать. Именно это и было нужно Кайману, оказавшейся вне закона Ищущий пропавшую невесту, растерявшийся человек был для него очень кстати. Именно поэтому Блицера убили, а Дамиана оставили в живых. Замысел кайман был гениален в своей простоте. Он достиг всего, чего хотел. Не учел лишь, что я буду направлять Дамиана от пункта к пункту, тем самым уводя его от слежки. Хочешь сказать, что если б я просто поговорил с прокотским то все могло бы кончиться иначе? «Иногда достаточно обыкновенного разговора», — дипломатично заявила я и многозначительно продолжила. А иногда — нет. Дамиан молча согласился с этим. Я понимала, что он чувствует себя управляемым вдвойне, сначала с моей стороны, а потом ещё и со стороны людей, желающих меня заполучить. Однако я понимала, что ещё не время поправлять его. Он должен узнать всё остальное. В конце концов Прокотский понял, что ситуация становится критической и что Кайман всего лишь в шаге от меня. И поэтому устроил номер с телом на болка Да, — ответила я со вздохом. Кому оно принадлежало? — Не знаю. Наверное, какая-то афера с неопознанным трупом. А может, вообще не было никакого тела. — В служебных документах это наверняка указано. Я кивнула. Прокотски старался убедить всех, включая тебя, что меня нет живых, добавила я, чувствуя, что это нужно сказать прямо. Но, возможно, ему нужно было сделать это еще раньше. Вернер уставился в какую-то точку за окном. Я видела, что он уже собрал все элементы в единое целое, по крайней мере, что касается других людей. Неясно было лишь, осознал ли он мотивацию моих поступков. У меня не было иного выхода, тигр. — добавила я после паузы. Он вопросительно приподнял брови. — Я должна была сделать так, чтобы ты все время находился в движении. — Знаю. И хотела быть уверенной в том, что только ты прочтешь мои сообщения. Это было самым главным, так как не подлежит сомнению, что люди Каймана не спускали с тебя глаз и могли наткнуться на любой оставленный мною след. Дамьян встал и подошел к окну. С минуты он стоял неподвижно, не оборачиваясь. У меня было ощущение, что в выстроенной мною конструкции что-то громко скрипит, и он это слышит, но я не понимала, что...